Глава двадцать Когда-то Как это не сообщим о новой вселенной? Ореол Электры из ярко-красного стал почти розовым. Такое всегда происходило с ней, когда она сильно волновалась. «Не шуми», — сказал ей Бардеро. «Нас же отстранят, если узнают». «Это самое легкое из наказаний, поэтому не шуми». Она почувствовала сильнейшее нервное напряжение и впилась в пространство вокруг взглядом. Тут и там проплывали, а то и пролетали рабочие туманности, занятые своими специальными делами, и пока что не заметили особой остроты в общении двух сортировщиков. «Хорошо», — сказала она значительно тише, — «но объясни, зачем?» «Тебе никогда не было интересно, что происходит с дырами, норами и вселенными, которые мы отдаем?» Электро задумалась, а ее ореол постепенно возвращался к своему обычному цвету. «Ну, наверное, их проращивают?» «А вот и нет. Их просто уничтожают, несмотря на весь потенциал. Быть не может!» «То-то и оно!» «Понимаешь, если у нас с тобой будет своя вселенная со входом через кротовую нору, то мы там сможем стать полноценными богами!» «Это заманчиво!» — сказала Электра и покраснела еще больше. «Если вдвоем...» «Да, конечно же, вместе!» — ответил Бардеро и на некоторое время замолчал, а затем добавил, пытаясь скрыть неловкость. Я для тебя, для нас все это задумал. Дилетантам может показаться, что спрятать Вселенную тяжело. Да, уже распустившуюся, конечно, тяжело и почти невозможно. А вот зародыш вполне. По размерам он не превосходит небольшую планету, а потому легко укрылся в энергетических складках одеяния Электры. У Бардера уже был свой запретный предмет — черная дыра. Ее он умыкнул раньше и припрятал в сине-голубых протуберанцах внешней сущности. Теперь оставалось дождаться, пока им попадется кротовая нора, или по терминологии надкосмических обитателей, белая дыра. Весь этот период Электро делала вид, что ничего особенного не происходит, и жила своей обычной жизнью, общаясь со знакомыми и коллегами по работе. Один раз ей даже посчастливилось пообщаться с великим Ци, которого все звали просто главным. Таковым он, по сути, и являлся, ибо никто не ведал иной сущности, приказы которые выполнял бы Великий цы. Именно эта беседа и изменила все ее дальнейшее существование раз и навсегда. «Вижу, у тебя есть вопросы, дочь моя», — сказал главный, завидев Электру. «Да, есть. Скажи, что происходит с черными и белыми дырами?» а также вселенными, которые мы отсеиваем и передаем в спецотдел. Мы уничтожаем их. Но зачем? В них же заложен огромный потенциал. Именно поэтому, Электро. Ну, я не понимаю. Мы бы могли вырастить нечто прекрасное. А получается, что мы уничтожаем потенциал жизни на корню? Безопасные ростки живут и дают прекрасные дары жизни, а то, что назвала ты, весьма агрессивные и небезопасные образования. Чем же, как по мне, они совершенно безобидные? Вот смотри, если кротовую нору поместить внутрь черной дыры, что возможно, пока они в зародыше? то впоследствии придет конец вообще всем вселенным. Не останется практически ничего, кроме самой этой дыры и той самой вселенной, в которой она расположится. Но никто же не станет этого делать, находясь в здравом уме, вспыхнула ярко-розовым Электро. Да, согласился главный, если только он не задумает остаться единственным. «А что тогда?» «Безграничная власть над всем во все времена. Постепенно возникнут новые вселенные и новые сущности вроде нас, но он будет богом для них всех. Желание абсолютной власти может сокрушить разум». Электру словно молнией прошило. Она сопоставила между собой некоторые высказывания своего друга Бордеро и ужаснулась. «А почему ты спрашиваешь, дочь моя?» — поинтересовался Ци. «Просто стало интересно, я же работаю со всем этим». «Понятно, Электро, но ты не пугайся, мы внимательно следим, чтобы этого не произошло». Она и не пугалась, так как уже была испугана до кромешиков из обиталища Великой Тьмы. Ей срочно нужно было опровержение своих страшных догадок. «А почему мы не можем быть вместе здесь, как все остальные?» — спросила она Бардера, улучив возможность побыть с ним наедине. «Зачем нам нужна для этого собственная вселенная?» чтобы исследовать, познавать, изучать. Энергетическое обличие его буквально искрилось, чтобы купаться в свободе и чувствах друг к другу. А то, знаешь, я уже загибаюсь от этой механической работы. Да и сама посуди, как косо на нас будут смотреть, мол, служебные романы и все такое. Наверное, будут. «Да и потом, разве тебе не хочется стать настоящей богиней?» Разряд боли сто крат хуже аннигиляционного пронзил все ее существо. Да, конечно, она была очарована синими энергетическими полями друга и голубыми протуберанцами вокруг них. Но она не была дурой. Никуда он не собирался ее с собой брать. Он тупо использовал ее для своих мерзких целей, а когда те будут достигнуты, он просто избавится от нее, чтобы стать единственным богом для всего сущего. Единственный правильный поступок, который можно совершить в сложившейся ситуации, это пойти и доложить обо всем главному. Но речь же идет о Бордеро. А он ее хороший, родной, милый. Жаль, что лишь в грезах. Жаль, что на деле все иначе. Жаль, что вот так заканчивается эта история. Когда ей попался зародыш кротовой норы, Электра уже была готова. Она решила не сдавать Бордера, потому что это было выше ее сил. Но и допустить катастрофу для всего сущего она тоже не могла. Затаив это семя, она нашла Бардеро и, мило улыбаясь, несла ему разную романтическую чушь до тех пор, пока не завладела зародышем черной дыры так, что ее возлюбленный ни о чем не догадался. Затем сказала, что ей нужно по делам и мгновенно скользнула в отдаленную часть реальности. Там она вложила одно семя в другое и окинула взглядом центр родной вселенной, прощаясь с ней. «Ты куда собралась?» — услышала она голос Бардера. Времени не оставалось, надо было действовать. Она прорастила зародыш белой дыры и бросила перед собой. Сзади ее стеганулись сине-голубые плети. Изнемогая, Электро все же дотянулась до края норы и ринулась вниз. Еще один удар Бардеро лишил ее сознания. Темнота объела все происходящее. Очнувшись, бывшая сортировщица космических образований осознала, что белую дыру, через которую все же умудрилась пройти, она потеряла. Зародыш Вселенной парил рядом, окончательно приняв вид небольшой твердой планеты. Где-то внутри нее было запрятано семя черной дыры. С облегчением Электро поняла, что бывший напарник не преследует ее пока, а это значит, что у нее есть время. Немного, но есть. Тогда она подлетела к планете и попыталась обвить ее, словно мать прородительница Но в этот момент оказалось, что злоключения ее не закончились, так как планета уже была занята демоном Граймом.